Ждут, что я выдам что-нибудь смешное. Я лихорадочно соображаю, как бы мне поудачней отшутиться, но кроме фразы из альбомчика Кубышкиной «Любовь, солома, сердце, жар, одна минута и пожар» мне в голову ничего не приходит. Я даже хочу ее сказать, но вовремя соображаю, что это социологическая анкета, а не КВН. А режиссер между тем ждет ответа. Оператор снимает. Ну, что бы такое сказать? Не так казенно и лицемерно, как Яша и Сергей, а что-нибудь человеческое, нормальное? Нет, не могу. Время идет. Не могу. А в зале такая тишина, будто нет никого. Да уберите вы это, вдруг кричу я на оператора, и неожиданно даже для себя начинаю плакать. Уберите, уберите, говорит режиссер. Нам этого достаточно. Звенит звонок с обеда. — Можете разойтись, товарищи, — говорит режиссер, останавливаясь рядом со мной. — Задержитесь на минутку. Я уже не плачу и готова нападать. — Что же вы нам не ответили? — А зачем задавать дурацкие вопросы? — Вы так считаете? — Мне неудобно так считать, и, главное, настаивать на этом, поэтому я молчу. — Понимаете, мы ведь кино... А в кино совсем не обязательно говорить что-то вслух. Говорить может и лицо, глаза. У вас такое лицо, какое есть. Не расстраивайтесь. Я же не говорю, что плохое. Для кино важно, чтобы оно просто-напросто было. Вы меня поэтому и выбрали? Может быть. Так вы не возражаете, если мы покажем вас, как удалось снять? Не возражаю. Вообще-то я возражала бы, но мне жалко режиссера, такой у него просительный тон. Разрешите ваш адрес? Я диктую ему адрес, фамилию, имя, отчество полностью. Зачем? На прощание он подает мне руку. Вот почти что сбылась моя мечта. У меня лицо. Со мной разговаривает режиссер, просит о чем-то. Правда, это не такой уж блестящий режиссер, как мне хотелось бы. Ну, да разве выбирают? Что же ты молчала, усмехается Сергей? Так ведь ты все за меня сказал. Но ведь ты умеешь говорить лучше, чем я. Не всегда. Зато у тебя открылся дар. Ты издеваешься? Может быть. Ну, сама посуди, ведь это же официальная передача, поэтому вдвойне противно. Ну, что ты хочешь от меня? Ну, что ты все время треплешь мне нервы? Я от тебя ничего не хочу. Уже давно ничего не хочу. А от себя ты чего-нибудь хочешь? Ну, что ты все издеваешься надо мной? А сама-то что? Ну, что ты такое? Я некрасивая женщина в очках. И все. Брось трепаться, это давно уже не так. Тогда не знаю. Я хочу оглядеться, пожить, посмотреть. Ну что у тебя за жизнь? Что ты видишь? Что ты корчишь из себя, черт знает кого? Ну, потрепалась там о всяких принципах. Так уж и хватит. Теперь надо подумать, как жить дальше. Детство кончилось. Ты считаешь, что я трепалась, Сережа? Неужели ты говорила всерьез? Знаю я эти ваши штучки, но они нужны до поры до времени, чтобы понравиться. Сейчас это уже не нужно ни тебе, ни мне. А что нам нужно, Сереженька? Ты прекрасно знаешь. Стараюсь понять. Я соглашаюсь даже чаще, чем надо. Напрасно мой папа говорит, что я не люблю критику. Я совсем не так уж удовлетворена собой. Каждый упрек Сергея и родителей оставляет в моей душе осадок. И я начинаю думать, а правда, что я такое? Что есть у меня, кроме глупых фантазий? Не совру, наверное, но промолчать могу. Поддакнуть, согласиться, хоть не согласна. Почему? Может быть, потому что я слишком боюсь осуждения окружающих? Слишком стараюсь нравиться всем, а это уж такая зависимость, при которой можно совсем потерять себя.